Глава 21. Что такое темная энергия и чем она отличается от темной материи? Обыватели часто путают темную энергию с темной материей. Однако это совсем разные понятия, хоть оба и выглядят так, будто их достали из лексикона Дарта Вейдера из саги Звездные войны. Для астрофизиков темная материя и темная энергия отвечают за разные свойства нашей Вселенной. Как красно-белые и красное и белое. Если первое ассоциируется с футбольной командой «Спартак» и «Спортом», то второе с тем, что обычно спортсменам принимать не рекомендуется. А звучит-то похоже. Единственное, что объединяет темную материю и темную энергию, то, что они обе темные, простите за каламбур. Их трудно обнаружить, и они обе заметны только по косвенным признакам. Темная энергия – это гипотетический вид энергии. Это понятие ввели в физику, чтобы объяснить, почему Вселенная расширяется с ускорением. Если разложить Вселенную на массу энергию, то, согласно данным Космической обсерватории Планка, получится, что примерно 68% приходится на темную энергию. 27% на темную материю и лишь 5% на наблюдаемое вещество. Если темная материя обладает гравитацией и не участвует в других видах взаимодействий, то темная энергия представляет собой напротив антигравитацию. Вместо притяжения она отталкивает. Темная материя собирает звезды в галактике и с помощью гравитации не дает им разлететься. Темная энергия отталкивает пространство, заставляя его расширяться с ускорением. Итак, что-то заставляет Вселенную вести себя не так, как предсказывают наши законы физики. Мы узнали, что Вселенная расширяется со все возрастающей скоростью. И этот процесс, очевидно, требует энергии. Ведь после Большого Взрыва расширение Вселенной должно было бы замедляться. Расширение Вселенной с ускорением – наблюдаемый факт. Однако описать этот процесс, исходя из наблюдаемой материи и энергии, невозможно. Существует некая скрытая энергия, неизвестный вид энергии с отрицательным давлением, который как бы отталкивает пространство. Чтобы понять, как проявляет себя темная энергия, представьте себе игру с мечом. Вы высоко подбрасываете меч, он сперва летит вверх, а потом, под действием гравитации, начинает возвращаться. А теперь представьте, что вы подбросили мяч, но он не просто улетел вверх, а продолжил ускоряться. И улетел так далеко, что вылетел в космическое пространство. Как будто гравитация сообщала ему дополнительный импульс, отталкивала его. Вот примерно так и ведет себя темная энергия, когда речь идет о наблюдениях за далекими галактиками. Существует несколько гипотез, что представляет собой темная энергия. Она равномерно заполняет пространство и является константой, неизменной энергетической плотностью. То есть темная энергия – это свойство космоса. Альберт Эйнштейн был первым, кто понял, что пустое пространство – это не ничто. Гипотетически темная энергия – это специфическая потенциальная энергия, оставшаяся со времени появления нашей Вселенной. Темная энергия, модифицированная гравитация на огромных расстояниях, то есть на расстояниях уровня наблюдаемой части Вселенной гравитация начинает вести себя как-то иначе. Не так, как мы описываем ее в привычной нам форме. Возможно, открытие феномена темной материи поможет в будущем приблизиться к разгадке и темной энергии.